поразрение. «Стивен, что это значит?» В принципе, Кэти не нужен был ответ. Слава богу, не дура и сама в состоянии сложить два и два. Или, например, доходы и расходы. Но очень хотелось, чтобы этот слезняк начал смотреть уже на нее и прекратил сворачиваться «Кэти, детка, не бери в голову». Он попытался скользнуть мимо, но Кэти не пропустила, развернула к себе за локоть. Я уже давно ничего не беру в голову, Стивен, даже твой член. С каких пор 60% компаний принадлежат не семье? Кэти, ну, понимаешь, сейчас кризис, сложные времена. Стивен! Муж замолчал, не делая попытки вырваться и отвернувшись. Кэти машинально кинула взгляд на часы. Через полчаса у Ричи начинается занятие по верховой езде, надо успеть. Пренебрегать занятиями сына, даже для того, чтобы выяснить спорные вопросы с этим слизняком, она не намеревалась. Сколько? Что? Сколько принадлежит семье теперь? Кэти, тут такая ситуация. Кэти прикрыла глаза, пытаясь выровнять дыхание и не заорать на кретина. Смысл орать? Сама виновата. Оставила все на самотек. После смерти свекра два года назад у руля компании встал Стивен и начал проводить какие-то реорганизации, реструктуризации и прочее. Катя не пыталась вникнуть, занятая Ричи. Сын рос не по годам умненьким, а еще спортивным и бедовым. В точности, как его отец. И это надо было контролировать, направлять в нужное русло. Катя была совершенно спокойна за благополучие семьи. Стивен хорошо поднатаскался в бизнесе и успел перенять все дела у отца. А они приобрели имение ближе к Лондону, ввели светский образ жизни. И Кати считала, что все удалось. У нее чудесный сын, достаток в доме, положение, муж. Все хорошо. А то, что по ночам она видит Рика, могилу которого даже не найдет никогда, это ерунда. Блажь подсознания. Рика никто не заставлял вступать в преступную группировку. Никто не заставлял заниматься незаконными делами. Правда ведь? Никто. И она ни в чем не виновата. Да, она не виновата. Ее сын, ее единственная отрада, смотрел на нее такими знакомыми темными глазами. рушил волосы в момент задумчивости тоже знакомы. Даже губы кривил в усмешке, как его отец. И Кэти никому, даже самой себе, не признается, что тоскует. Потому что нечего тосковать. Рик рядом, в их сыне. Чертов мудак добился своего. Влез в ее жизнь так, что не вырвешь ни за что на свете. Сейчас Рите четыре года у него большое будущее. Ради этого будущего она сделает все. Вообще все. И черта с два этому слизняку и ее мужу удастся разрушить его. «Стивен, о чем ты думал, когда продавал акции? Ты вообще помнишь, что у тебя есть сын?» «Да пошла ты!» Неожиданно Стивен вырвал у нее из пальцев рукав и заорал, сразу становясь невозможно отвратительным. «Ты не имеешь права мне указывать, дрянь подзаборная. Да я тебя из такой клоаки вытащил, что самому страшно!» «Да от тебя рабочим поселком воняло на миле!» «Да ты!» Тут он вынужден был замолчать, потому что с выбитыми передними зубами особенно не выскажешься. «А вот поорать можно от души, это да». Катя несколько раз встряхнула ушибной рукой, посмотрела на воющего и плюющегося кровью мужа, подхватила сумочку и вышла прочь. На занятия нельзя было опаздывать. Тренер Ричи лучший в Лондоне, и у него строгие правила. А насчет тревожной ситуации надо будет проконсультироваться с юристом и подать на развод, пока не поздно. Слава Богу, они в Европе, и законодательство здесь очень приятное для женщин с детьми. Темную машину, прицепившуюся к ней сразу, стоило выехать за ворота особняка, Катя не заметила. А зря.